Глава 38. Улицы Инферно За те семь минут, что прошли с того момента, как Дефин покинула Коди Локита, она не увидела на улицах Инферно ни единого человека. Она вернулась было в дом к Тому, Джесси и Рэю, но хотя дверь оказалась не запертой, жилище пустовало. Она толкнулась в двери еще двух жилищ и обнаружила, что дверь первого наглухо закрыта, а во втором тоже пусто. Туман сгущался, и Дефин обнаружила, что поле зрения человеческого глаза коренным образом ограничено. От коричневой дымки глаза занятого Дефин тела щипало, на них наворачивались слезы, и, проходя по Селеста-стрит в поисках помощи, она различала окружающее в радиусе менее 40 футов. Из дыма надвигались два огня. Дефина остановилась, поджидая, чтобы они приблизились. Она слышала механический шум, шум грубо работающего на энергии сгорания движителя, называемого машиной. но машина сбавила ход, свернула вправо, не доехав до Дефин, и она увидела быстро удаляющиеся красные смазанные пятна габаритных огней. Побежав следом, Дефин пересекла песчаный участок земли, где пряталась в укрытии раковины и познакомилась с существом сержант Деннисон. По Селесто-стрит на восток проплыла еще одна пара огней, Однако это средство передвижения ехало слишком быстро, чтобы Дефин могла его догнать. Кроме того, к этому времени она уже добралась до Кобри Роуд. Она продолжала бежать в том направлении, куда уехала первая увиденная ею машина, и через минуту в конце улицы снова заметила красные светящиеся точки. Машина не двигалась, но мотор еще урчал. Подбежав поближе, Дефин увидела, что дверцы перевозочного средства раскрыты, однако в поле зрения никого не было. На прямоугольнике, прикрепленном к машине сзади, виднелись буквы «Кейт-1». Машина стояла перед конструкцией, где проемы, предназначенные для того, чтобы пропускать внутрь свет, Дефин знала, что они называются окна, были выбиты, а дверь открыта настежь. Прикрепленный над дверью прямоугольник с надписью определял конструкцию как хозяйственный магазин. «Все вымели подчистую», — сказал Рик Зарри. Ребята стояли в глубине магазина. Он нашел фонарик и батарейки и осветил разбитый стеклянный прилавок, где раньше были заперты пистолеты. Из выставленных на показ восьми образцов не осталось ни единого. Кто-то почистил мистера Латрела. Он направил свет на стойки, где прежде находились шесть винтовок. Ружья тоже исчезли, вырубленные из своих замков то ли топором, то ли мачете. С полок уволокли коробки с боеприпасами. В свете фонарика блеснуло всего несколько патронов. — Стоило стараться, мужик, — сказал Зара. Давай убираться на тот берег. — Тихо! «Мистер Латрел держит пушку у себя в кабинете». Рик двинулся назад, через поворотную дверь в склад. За светом потянулся и зарра. Контора была заперта, но Рик двумя пинками высадил дверь и прошел к заваленному бумагами столу управляющего. Ящики тоже оказались запертыми. Он вышел в склад, нашел коробку с отвертками и вернулся к предстоящей ему работе. Пользуясь отвертками, как рычагами, они с Зарой открыли ящики и в нижнем, под стопкой плейбоя загнутыми уголками, нашли заряженный 038 и коробку запасных пуль. В клинике Рик с Зарой выслушали рассказ полковника Роуца о двух космических кораблях и существах по имени Дефин и Кусака. Рик все еще чувствовал на горле скользкую чешую хвоста той твари. «Будь он проклят, если вернется на окраину без пушки!» Перед огневой мощью Смита и Вессона клык Иисуса бледнел. «Пошли, мужик!» — нервно подстегнул Зара. «Ты же получил то, зачем пришел!» «Верно!» Рик вышел из конторы. Зара не отставал. Они опять прошли через дверь склада, и вдруг из торгового зала магазина раздался треск и ляск, от которого душа у мальчишек ушла в пятки». Зары издал тихий стон ужаса, а Рик щелкнул предохранителем 038 и вскинул пистолет. Он обшарил помещение фонариком, ведя дуло пистолета за лучом. «И никого не увидел. Кто-то пришел за пушками прямо как мы», — подумал он. Он надеялся, что так оно и есть. «Кто здесь?» — спросил он. Слева от него что-то пошевелилось. Он повернул луч фонарика туда, к полкам, на которых держали мотки веревок и проволоки, и предостерег «У меня пушка! прошибу твою поганую!» Тут луч фонарика нашел виновницу переполоха, и Рик осекся. Она стояла, держа обеими руками моток веревки. С полки, разгромив витрину с жестянками и с гвоздями, свалился моток медной проволоки — Одета она была один в один так, как говорил полковник Роуз, Пыльная футболка Джетсонс и джинсы, а лицо было лицом дочки мистера Хеманда. Вот только, если верить Роудсу, за ним скрывалась инопланетянка по имени Дифин, и она-то и была той девчушкой, которую разыскивала тварь с автодвора Кейда. «Замри!» — горло у Рика словно бы забилось — Сердце колотилось так сильно, что кровь шумела в ушах. «У меня пушка!» — повторил он, и рука, державшая оружие, задрожала. «Коди Локету нужна помощь!» — спокойно сказала Дефин, щурясь от резкого света. Отыскав в банках памяти термин «пушка», она идентифицировала его как примитивное оружие куркового типа. По голосу человека Дефин поняла, что тот перепуган, поэтому стояла очень спокойно. «Это она!» — прошептал Зара, еле удерживаясь на ногах. «О, Господи, это она!» «Что ты тут делаешь?» — спросил Рик, держа палец на спусковом крючке. «Я увидела ваши средства передвижения, последовала за вами», — объяснила Дефин. «Коди Локет нуждается в помощи. Вы пойдете со мной?» На то, чтобы осознать сказанное, У Рика ушло несколько секунд. «Что с ним стряслось?» «Он упал. Под низ». подо что?» Она вспомнила имя, которое Коди Локет назвал в том доме и с трудом произнесла «Под жилище, миссис Стелленберг, я вас отведу туда». «Дудки», — сказал Зарра, — «мы возвращаемся на окраину, верно, Рик?» Второй паренек не отвечал. Твердой уверенности, где локит, у него не было, но существо как будто бы говорило, что он провалился под дом. Не знаешь, глубоко он слетел. 13 6 земных футов, приблизительный подсчет плюс-минус 3 дюйма. А, -а, а! Визуально я вычислила, что длина этой привязи 15 земных футов. Дефин с трудом попыталась поднять тяжелый моток веревки, который стащила с полки. Мышцы рук до дочернего тела напряглись от его тяжести. Вы мне поможете? Забудь про Локеда, мужик, возразил Зара. Пошли к своим. Дефин не поняла характер отказа. Разве Коди Локет не свой? Нет, сказал Рик, он из щепов, а мы — грему». и замолчал, сообразив, как глупо это должно звучать для существа с другой планеты. Он не такой. Коди Локет — человек. Вы — человеки. В чем разница? «Наши живут за рекой», — сказал Зарра. «Туда мы идем». Он направился по проходу к двери и, увидев, что Рик не идет за ним, остановился на пороге. «Пошли, мужик!» Рик продолжал светить девочке в лицо. Она не сводила с него глаз, ожидая ответа. Коди Локет был Рику никто и ничто, но все-таки, похоже, беда ко всем пришла одна. Фиолетовая решетка заперла в клетке и от щепенцев, и гремучих змей. «Пожалуйста!» — взмолилась Дефин. Он вздохнул и опустил 0.38. -й. «Возвращайся в церковь!» — велел он Зарри. «Скажи, Паломе, что я в порядке!» «Ты рехнулся! Твой сраный локет ради тебя и пальцем не шевельнет!» «Может и так, но я не локет. Давай, двигай, возьми машину. Я приду, когда смогу». Зара опять было запротестовал, но он знал, если Рик что решил, его уж не собьешь. «Проклятое кретинство!» — пробормотал он и уже громче сказал. «Осторожней там! Усек!» «Усек!» — ответил Рик. Зарра вышел к «Мерседесу» Кейда, сел в него и покатил в сторону моста. «Ладно», — сказал Рик Дефин, когда «Мерседес» исчез из вида, и передумывать было поздно. «Веди меня к нему».